глава двадцать семь молодцевато выехали мы на следующий день из угрюмых ворот орлеана развивались наши знамена а Жанна дарк с полководцами ехала во главе длинной колонны Подоспели и оба молодых де лаоваля они были прикомандированы к штабу военачальников и они получили надлежащее место ведь как внуки знаменитого ратника бертрана декекслена прежнего конетабля Франции, были воины по призванию. Присоединились также Луи де Бурбон, маршал де Ре и Видам де Шартер. Мы имели право чувствовать некоторую тревогу, так как мы знали, что пять тысяч солдат под командой сэра Джона Фальстопа спешат на подмогу к жаржо но, кажется, мы, тем не менее, были спокойны. В действительности отряд этот был еще далеко. Сэр Джон медлил, не знаю, по каким соображениям, но только он не торопился. Он терял драгоценное время. Четыре дня он потратил в Этампе и еще четыре в Жанвиле. Приблизившись к Жоржо, мы сразу принялись за дело. Жанна выслала вперед тяжеловесный отряд который доблестно ринулся на передовые укрепления, утвердился там и принялся жарко отстаивать занятое место, но вскоре подоспела вылазка, и нашим пришлось отступать. Видя это, Жанна обратилась к солдатам с воинственным призывом и сама повела новую атаку, несмотря на опустошительный огонь артиллерии. Паладин, шедший рядом, был свален с ног. Его ранили, но она выхватила знамя из его слабеющей руки и устремилась вперед, сквозь тучи летящих стрел и камней, крича французам, чтобы они мужались. И на некоторое время воцарился хаос. Бряцала сталь, сталкивались толпы людей и боролись в рукопашную. Хрипло ревели пушки. Затем все это скрылось под дымным небосводом в котором временами на мгновение открывались туманные просветы, дававшие возможность мельком увидеть происходящую за его пределами трагедию, и всякий раз при этом бросалась в глаза стройная фигура в белой кольчуге. Она была средоточием и душой нашей надежды и веры, и, видя ее, обращенную к нам спиной, лицом к врагу, мы знали, что дело идет хорошо. Наконец грянул могучий крик, целый хор ликующих голосов. То был верный знак, что предместия в наших руках. Да, они принадлежали нам. Неприятель был вынужден укрыться за городскими стенами. Мы расположились лагерем на завоеванной Жанной земле. Уже надвигалась ночь. Жанна обратилась к англичанам с воззванием, обещая что она позволит им уйти спокойно и взять своих лошадей, если они сдадутся. Никто не знал, что она возьмет эту сильную крепость, но она знала, она была уверена. И тем не менее она предложила им эту великую милость. А ведь то была пора, когда на войне люди были беспощадны когда обычай повелевал истреблять без всякого сострадания гарнизон и жителей, взятых в плен городов, иной раз от гибели не ускользали даже невинные женщины и дети. Многие из наших соседей помнят еще о страшных жестокостях, которые Карл Смелый не так давно учинил над женщинами и детьми при взятии города Диана. Милосердие Жанны по отношению к защитникам крепости было беспримерно. Но таков уж был ее обычай, такова была ее любящая и сострадательная душа. Жанна всегда старалась спасти жизнь и воинскую честь врага, если тот оказывался в ее власти. Англичане потребовали перемирия на пятнадцать дней, чтобы обсудить ее предложение. А фальстав между тем приближался с пятитысячным войском. Жанна не согласилась, но она предложила им новую милость. Пусть они удалятся через час, и тогда они могут взять не только коней, но и холодное оружие. Но загорелые английские ветераны были упрямы. Они и от этого отказались. Тогда Жанна приказала войску приготовиться к наступлению, которое начнется завтра в девять часов утра. Приняв во внимание утомительный переход и только что законченную жаркую битву, Алансон сказал, что, пожалуй, час назначен слишком ранний, но Жанна возразила, что она выбрала наилучшее время и что этому надо повиноваться, и тут ее охватил порыв того восторга, который всегда был присущ ей накануне сражения, и она воскликнула «Трудись, трудись, тогда и Господь потрудится с тобой». Да, можно было сказать, что девиз ее заключался в словах «Трудись, не покладая рук, вечно трудись», ибо во время войны она не знала, что такое праздность, и кто изберет эту заповедь и будет жить по ней, Тот достигнет успеха. Много есть путей к успеху в нашем мире, но из них только один праведный — путь непрестанного труда. Вероятно, мы в тот день лишились бы нашего огромного знаменосца, если бы не наш более огромный карлик, который как раз подоспел, чтобы вынести его, раненного из середины битвы. Он потерял сознание, и наша же конница затоптала бы его насмерть. Однако карлик проворно подхватил его и оттащил к тылу войска, где было безопасно. Через два или три часа он оправился и снова стал самим собой. Он был счастлив и горд, он хвалился своей раной и щеголял повязкой, кичась, как наивный огромный ребенок, каковым он и был в самом деле. Своей раной он гордился гораздо больше, чем любой скромный человек. Гордился бы почетной смертью. Однако тщеславие его было безобидно, и никто не думал его укорять. Он говорил, что его задел камень из катапульты, камень, величиной с человеческую голову. Но, конечно, камень этот постепенно увеличивался. Не успел он довести рассказ до конца, как оказалось, что враги швырнули в него целый дом». Предоставьте ему полную свободу, — заметил Ноэль Ренгессон, — не прерывайте его творчество. Завтра камень превратится в собор. Он сказал это частным образом. И действительно, на следующий день паладин рассказывал, как в него полетел собор. Я никогда не встречал человека с такой невозможной фантазией. Жанна поднялась чуть свет. И галопом разъезжала на своем коне туда и сюда, тщательно обозревая местность и выбирая наиболее выгодную позицию для нашей артиллерии. И она так безукоризненно верно расположила пушки, что ее генерал-лейтенант с восторгом вспоминал об этом, когда давал показания перед судом восстановления, четверть века спустя. В своих показаниях герцога Лансонский заявил что в это утро, двенадцатого июня, она делала распоряжение не как новичок, но проявила уверенность и здравость суждений, словно опытный полководец, проведший в походах лет двадцать или тридцать. Старые французские военачальники говорили, что на войне она во всем проявляла свое величие, но что ее гений... Больше всего раскрылся в умении располагать артиллерию и пользоваться ею. Кто посвятил в такие чудеса эту молодую пастушку, которая не знала грамоты и не имела случая изучить многосложную науку войны, я не в состоянии решить сию головоломку, ибо в истории прошлого нет подобных примеров, нет пробного камня, ведь все исторические полководцы... Как бы они ни были даровиты, достигали успеха только благодаря обширным познаниям, тщательному изучению дела и некоторой опытности. Загадка эта не будет решена во веки веков. Я думаю, что эти огромные дарования и способности были присущи ей от рождения, и что она применяла их по какому-то безошибочному наитию. В восемь часов замерло всякое движение, а вместе с ним все звуки и шумы. Воцарилось немое ожидание. От тишины этой становилось даже жутко, потому что она предвещала многое. В воздухе ни ветерка. Флаги на башнях и траншеях повисли, словно бахрома. Все люди, которых мы видели, прервали свою работу и стояли неподвижно. Чего-то ждали, к чему-то прислушивались. Мы, окружавшие Жанну, находились на возвышенности, неподалеку от нас по обе стороны, простирались переулки жалких предместий Там было видно много народу, все прислушивались, и никто не шевелился. Какой-то торговец собирался вбить гвоздь около двери своей лавки, но он остановился. Одной рукой он придерживал гвоздь, другой занес молоток, но он забыл обо всем. Он смотрел в другую сторону, прислушиваясь. Даже дети, сами того не замечая, побросали свои игры. Я видел, как один мальчуган направил тросточку наклонно к земле, чтобы заставить катящийся обруч обогнуть угол дома. Он тоже остановился и начал прислушиваться. А обруч покатился дальше уже по своей воле. Я видел у открытого окна миловидную девочку, которая поливала из лейки красные цветы, стоявшие на подоконнике. Но вода перестала литься, девочка прислушивалась. Повсюду виднелись выразительные окаменевшие фигуры, повсюду было прерванное движение, и царила эта грозная тишина. Жанна д'Арк подняла свой меч. При этом знаки безмолвия было разорвано в клочки. Пушки на перерыв извергали огонь и дым и потрясали воздух раскатистым громом. Из башен и стен города сверкнули ответные стрелы огня. Грянул ответный гром, и через минуту скрылись из виду и стены, и башни. На их месте появились огромные пирамиды и горы белоснежного дыма, неподвижно застывшего в мертвом воздухе. Девочка вздрогнула, уронила лейку и ударила в ладоши. В то же мгновение каменное ядро растерзало ее прелестное тело. Великий артиллерийский поединок продолжался. Каждая сторона грохотала с неослабным усердием. Была стихийная красота в этом дыме и грохоте, внушавшая высокий подъем чувств. Несчастный городок, нас окружавший, страдал жестоко. Ядра прорывались сквозь его непрочные строения, разрушая их, как карточные домики. Чуть не каждую секунду можно было наблюдать, как огромная глыба летит над облаками дыма и, приближаясь к земле, проламывает крышу. Кое-где начался пожар, и вскоре к небу поднялись столбы огня и дыма. Сила артиллерии вызвала перемену погоды, сделалась пасмурно, и поднялся сильный ветер, разогнавший дым, который скрывал английские укрепления. Картина, представившаяся нашему взору, была чрезвычайно красива. Зубчатые серые стены и башни... Развивающиеся яркие флаги, длинные вереницы огненных вспышек и облачков белого дыма, все это с резкой отчетливостью вырисовывалось на фоне темно-свинцового неба. Но тут метательные снаряды начали с жужжанием разбрызгивать грязь вокруг нас, и я не чувствовал больше желания любоваться зрелищем. Ядра одной из английских пушек все чаще и чаще задевали нашу позицию. Вдруг Жанна указала на пушку и произнесла, — Дорогой герцог, перейдите на другое место, иначе это орудие убьет вас. Герцог Алансонский исполнил ее просьбу, но на его место тотчас перешел месье де Люд, и в одно мгновение ядро оторвало ему голову. Все время Жанна выжидала удобную минуту для начала наступления. Наконец, часов в девять она воскликнула. — Пора! Идите на приступ! И рога затрубили атаку. Тотчас мы увидели, как отряд солдат, для сего предназначенный, двинулся вперед к тому месту, где средоточием наших ядер была на значительном протяжении разрушена верхняя половина стены. На наших глазах этот отряд спустился в ров и начал приставлять штурмовые лестницы. А Лансон полагал, что для приступа время еще не созрело. Жанна возразила. — Дорогой герцог, неужели вы боитесь? Разве я не обещала вернуть вас домой невредимым? Во рву началась жаркая работа. Наверху стен толпилось множество солдат и они осыпали нас тучами камней. Какой-то великан, англичанин, один причинял нам больше вреда, чем дюжина его собратьев. Он все норовил стоять над местами, наиболее для нас достижимыми, и швырял вниз огромные смертоносные камни, которые сокрушали и лестницы, и людей. И всякий раз он чуть не надрывался от хохота, радуясь своей удаче. Но герцог свел с ним счеты. Он отошел и, разыскав знаменитого пушкаря Жанна из Лотарингии, сказал ему, — наведи хорошенько пушку и убей мне, вон того дьявола. Тот сделал это с первого выстрела. Он угодил англичанину прямо в грудь и сбросил его со стены в город. Враг сопротивлялся столь успешно и упорно, что наши солдаты начали проявлять знаки сомнения и беспокойства. Заметив это, Жанна возгласила свой вдохновляющий боевой клич и сама спустилась в ров, причем карлик ей помогал, а паладин отважно сопутствовал ей, неся знамя. Она бросилась вверх по лестнице, но увесистый камень ударил по ее шлему и распростёр ее на земле, раненную и оглушенную. Но лишь на одно мгновение карлик поставил ее на ноги, и тотчас она снова устремилась вверх по лестнице, крича «на приступ, друзья, на приступ, англичане побеждены, пробил назначенный час». Войско хлынуло на крепость. Грянул гром боевых кликов, и мы, словно муравьи, начали взбираться на стены. Гарнизон обратился в бегство. Мы преследовали. жаржо в наших руках. Граф Суфольк был стеснен и окружен со всех сторон. Герцог да Алансон и бастард Орлеанский потребовали, чтобы он сдался. Но он был гордый дворянин и представитель гордого народа. Он отказался вручить свой меч людям, занимающим подчиненное положение. — Скорее умру, — сказал он, — но не сдамся никому, кроме орлеанской девы. И он сдался ей. Она отнеслась к нему учтиво и встретила на правах почетного пленника. Оба его брата отступали, не переставая сражаться, шаг за шагом. Мы теснили их отчаявшийся отряд, истребляя англичан десятками. Так мы добрались до моста, но бойня продолжалась. Александр Долополь упал через перила и утонул. Тысяча сто человек пали в этой схватке. Джон Долополь решил прекратить борьбу. Но он был так же горд, как его брат, суфалик и почти так же щепетилен в выборе лица, которым он должен сдаться. Ближе всех стоял французский офицер Гильон Рено, упорно на него наступавший. Сэр Джон спросил у него. — Вы дворянин? — Да. — И рыцарь? — Нет. Тогда сэр Джон тут же, на мосту. Посвятил его в рыцари, прочитав обычную в всех случаях формулу с присущим англичанам хладнокровием и невозмутимостью, между тем, как кругом них люди убивали и калечили друг друга. По окончании обряда он поклонился с изысканной учтивостью и, взяв свой меч за лезвие, вложил рукоять его в руку француза в знак того, что он сдается. Да, гордое племя эти Делополи! То был день великий и достопамятный, день блестящей победы. Нами захвачено было множество пленных, но Жанна не позволила причинить им какой-либо вред. Взяв их с собой, мы на следующий день вступали в Орлеан, встречаемые обычной бурей приветствий и ликования. И на этот раз... На долю нашей предводительницы выпал новый почет. Во время проезда по запруженным народом улицам к ней со всех сторон протискивались новобранцы, желавшие прикоснуться к мечу Жанны Д'Арк и воспринять хоть частицу тех таинственных свойств, которые делали этот меч непобедимым.